Другое преимущество этой наследственной причинности, преимущество скорее моральное, чем эпистемологическое, заключается в том, что именно тогда, когда анализ детства и его аномалий обнаруживает, что сексуальный инстинкт не связан от природы с репродуктивной функцией, помните, о чем я говорил в прошлый раз? Наследственность представляет возможность возложить на репродуктивные механизмы предков ответственность за отклонения, которые проявляются у потомков. Иными словами, теория наследственности позволяет психиатрии ненормального быть уже не просто техникой удовольствия или сексуального инстинкта, да, собственно говоря, и вовсе не быть техникой удовольствия и сексуального инстинкта, но быть технологией здорового или пагубного, полезного или опасного, благоприятного или вредоносного брака. Таким образом, включая в свое аналитическое поле все нарушения сексуального инстинкта, способствующие его нерепродуктивному действию, психиатрия одновременно оказывается сосредоточена на проблеме репродукции. Мы можем сделать вывод, что на уровне этой фантастической этиологии происходит реморализация. И в конечном итоге, нозография ненормальных состояний, будучи перенесена в это многоглавое, болезненное, непредсказуемое, коварное тело наследственности, Формулируется в виде мощной теории вырождения. Вырождение определяется в 1857 году Морелем. Это происходит в ту самую эпоху, когда Фалере отказывается от мономании и разрабатывает понятие состояния. Это происходит в ту самую эпоху, когда Боярже, Гризингер, Люи выдвигают неврологические модели ненормального поведения, и когда Люка исследует всю область патологической наследственности. Вырождение – важнейший теоретический элемент медикализации ненормального. Выродок – это мифологический или, как вам угодно, научно-медикализированный ненормальный. С этого момента, с возникновением персонажа выродка, включенного в древо наследственности и являющегося носителем состояния, неболезненного состояния, но состояние аномалии, вырождение не просто делает работоспособной эту психиатрию, в которой отношения власти и объектные отношения не однонаправлены. Больше того, выродок обусловливает впечатляющее усиление психиатрической власти. Ведь в самом деле, вместе с возможностью соотносить любое отклонение, любое нарушение, любую задержку с состоянием вырождения – Психиатрия получила возможность неограниченного вмешательства в поведение людей. Но важно и другое. Снабдив себя властью выхода за пределы болезни, властью безразличия к болезненному или патологическому и прямого соотнесения поведенческих отклонений с наследственным и непоправимым состоянием, психиатрия приобрела возможность не заниматься лечением. Да, ментальная медицина начала XIX века признавала значительную часть болезней неизлечимыми. Однако неизлечимость как раз и определялась в качестве таковой с точки зрения лечения считавшегося главнейшей функцией ментальной медицины. Она была всего-навсего нынешним пределом сущностной излечимости безумия. Но с тех пор, как безумие предстало как технология ненормальности, ненормальных состояний, наследственно предопределенных родословно индивида, Сам проект лечения, как вы понимаете, потерял смысл. Действительно, вместе с патологическим содержанием из области, которую объяла психиатрия, исчез и терапевтический смысл. Психиатрия больше не стремится лечить. Или не стремится лечить прежде всего. Она может предложить свои услуги, что и происходит в обсуждаемую эпоху, в области охраны общества от неотвратимых опасностей, со стороны людей в ненормальном состоянии. Исходя из этой медикализации ненормального, исходя из этого безразличия к болезненному и, следовательно, терапевтическому, психиатрия получает реальную возможность облечь себя функцией, которая сводится к охране и поддержанию порядка. Психиатрия назначает себе роль генерализированной социальной защиты и в то же время, за счет понятия наследственности, дает себе право вмешательства в семейную сексуальность. Она становится технологией научной охраны общества и наукой о биологической охране вида. Здесь-то я и хотел бы остановиться. В той точке, где психиатрия, сделавшись наукой об индивидуальных аномалиях и приступив к руководству этими аномалиями, получила свою наибольшую к этому времени власть. Она смогла с успехом претендовать что и было сделано в конце XIX века, на то, чтобы занять место правосудия. И не только правосудия, но и гигиены. И не только гигиены, но в конечном счете и большей части распорядительных и контрольных инстанций общества. Одним словом, на то, чтобы быть общей инстанцией охраны общества от опасностей, грозящих ему изнутри. Это положение объясняет, почему психиатрия с этим ее понятием вырождения, с этим ее анализом наследственности смогла фактически сомкнуться с расизмом, а точнее предоставить почву расизму, который был в обсуждаемую эпоху значительно отличным от того, что можно было бы назвать традиционным, историческим, этническим расизмом. Расизм, который рождается в психиатрии конца XIX века, это расизм в отношении ненормального, в отношении индивидов, которые, будучи носителями состояния, особого рода отметины или недостатка, могут ни от чего не зависящим образом передать своим потомкам непредсказуемые последствия болезни, которые они несут в себе, или, скорее, нормальности, которую они несут в себе. Словом, это расизм, функции которого является не столько предохранение или защита одной группы от другой, сколько выявление внутри группы всех тех, кто может быть носителем действительной опасности. Это внутренний расизм. Это расизм, позволяющий подвергать обследованию всех индивидов внутри данного общества. Разумеется, между ним и традиционным расизмом, который на Западе был прежде всего антисемитским, Очень быстро возникли признаки взаимодействия, хотя сплоченной совместной организации двух этих видов расизма не было до нацизма. В том, что немецкая психиатрия так непринужденно функционировала в рамках нацизма, нет ничего удивительного. Новый расизм, неорасизм, свойственный XX веку как средство внутренней защиты общества от своих ненормальных, вышел из психиатрии. И нацизм всего-навсего соединил этот новый расизм с этническим расизмом, то и дело, заявлявшим о себе в XIX веке. Перевод Шестакова Читала Эльвира Утрецкая.